В основаниях веру учения. То спрашивается, от чего же произошло церковное разделение? От чего значительная часть русского церковного общества оказалась за оградой русской господствующей церкви? Вот в немногих словах повесть о начале раскола. Повесть о его начале.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 Таковы были двуперстное крестное знамение, образ написания имени Иисус, служение литургии на семе, а не на пяти просфорах, хождение по салонь, то есть по солнцу, от левой руки к правой, обратившись лицом к алтарю. В некоторых священных действиях например, при крещении вокруг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 Отчего же произошел раскол? По объяснению старообрядцев, от того, что Никон, исправляя богослужебные книги, самовольно отменил двуперстия и другие церковные обряды, составляющие святоотеческое, древле православное предание, без которого невозможно спастись. И когда верные древнему благочестию люди встали за это предание –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 Каким образом старообрядцы решились пожертвовать одним церковным установлением для другого? Отважились спасаться без руководства законной иерархии, ими отвергнутой? Объясняя происхождение раскола, у нас часто с особенным ударением и некоторым пренебрежением указывают на слепую привязанность старообрядцев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 Усвояя догматы и заповеди, верующий усвояет себе известные религиозные идеи и нравственные побуждения, которые также мало поддаются логическому разбору, как и идеи художественные. Разве понятный вам музыкальный мотив вы подведете под логические схемы? Эти религиозные идеи и побуждения — суть верования. Педагогическим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 Религиозное чувство от влияния внешних впечатлений и от самой потребности в них будет молиться духом и истинную. Тогда и религиозная психология будет другая, не похожая на ту, какую воспитывала практика всех доселе известных религий. Но с тех пор, как люди стали себя помнить, в продолжении тысячелетий и до наших дней они не умели обойтись без обряда ни в религии,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 Для этого нужно облечь истину формы, в обряды, в целое устройство, которое непрерывным потоком надлежащих впечатлений приводило бы наши мысли в известный порядок, наши чувства в известное настроение, долбило бы и размягчало нашу Грубую волю и таким образом, посредством непрерывного упражнения и навыка, превращало бы требование истины в привычную нравственную потребность, в непроизвольное влечение воли.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 всегда считались у нас синонимами. «Был он льстив, потому что был он грек», говорит наша летопись XII века об одном епископе-греке. Такой взгляд составился очень рано и просто. Насаждать христианство в далекой и варварской метрополии Константинопольского патриархата присылались в большинстве далеко не лучшие люди из греческой иерархии отчужденные от паствы языком понятиями и сановным церемониалом они не могли приобрести пасторского влияния довольствовались установкой внешнего церковного благолепия усердием набожных князей и старательно пересылали на родину русские деньги на что чел нужным намекнуть один почтенный новгородский владыка XIX века из русских в пасторском поучении духовенству своей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 За византийскую иерархию у нас держались с таким доверием в борьбе с латинством, а она, эта иерархия, сама отдалась римскому папе, выдала головой восточное православие, насажденное апостолами, утвержденное святыми отцами и седмию вселенскими соборами, и если бы великий князь московский Василий Васильевич не обличил, злокозненного врага, сатанина сына грека Исидора, митрополита, принесшего унию в Москву, а латынил бы он русскую церковь, исказил бы древнее благочестие, насажденное у нас святым князем Владимиром. Несколько лет спустя царь Град был завоеван турками. Уже и прежде на Руси привыкли посматривать на греков свысока и подозрительно. Теперь в падении цареградских стен перед безбожными огорянами увидели на Руси знак окончательного падения греческого православия. Послушайте, как самоуверенно объясняет связь мировых событий своего времени русский митрополит Филипп I. В 1471 году он пишет, замутившимся против Москвы новгородцам. И о том, дети, подумайте, царь Град непоколебимо стоял, пока в нем как солнце сияло благочестие, а как скоро покинул он истину, досоединился с латиной, так и попал в руки поганых. Померк тогда в глазах Руси свет православного Востока, как пал древний Первый Рим от ереси и гордости, так теперь пал и Второй Рим, царь-град от непостоянства и безбожных сырояцев. Эти события произвели на Русь глубокое, но не безотрадное впечатление. Старые светила церковные погасли, греческое благочестие подернулось мраком, Одинокой почувствовала себя православная Русь во всем поднебесном мире. Мировые события невольно заставляли ее противопоставлять себя Византии. Москва сбрасывала с себя Агорянское иго почти в то самое время, когда Византия надевала его на свою шею. Если другие царства падали за измену православию, то Москва будет непоколебимо стоять, оставаясь Верна ему, она третий и последний Рим, последнее и единственное в мире убежище правой веры, истинного благочестия. Эти помыслы возвышали и расширяли исторический кругозор древнерусских мыслителей XVI века и наполняли их тревожными думами о судьбах России. Отечество тогда получило в их глазах новое высокое значение. Русский инок Филофей писал великому князю Василию, отцу Грозного, «Внимай тому, благочестивый царь! Два Рима пали, третий Москва стоит, а четвертому не бывать. Соборная церковь наша в твоем державном царстве одна теперь паче солнца сияет благочестием во всей Поднебесной». Все православные царства собрались в одном твоем царстве, на всей земле один ты, христианский царь. Вера православная в Царьграде испроказилась Махметовой прелестью безбожных огорян, а у нас на Руси паче просияла святых отец учением, так писали наши книжники XVI века.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 Цареградский патриарх Иеремия, который в 1589 году посвятил московского митрополита Иова в сан Всероссийского патриарха, чем окончательно закрепил давно совершившееся иерархическое обособление русской церкви от Константинопольского патриархата. Как будто вот этот приезжий иерарх подслушал задушевные помыслы русских людей XVI века, так...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 Твое же великое Российское царство, Третий Рим, всех превзошло благочестием. Ты один во всей Вселенной, именуешься христианским царем. Затмение вселенской идеи. Все эти явления и впечатления очень своеобразно настроили русское церковное общество. К началу XVI века оно прониклось религиозной самоуверенностью.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 обладает всей полнотой христианского вселенского сознания, что русское церковное общество уже восприняло все, что нужно для спасения верующего, и ему нечему больше учиться, нечего и не у кого больше заимствовать в делах веры, остается только бережно хранить воспринятое сокровище.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 Поэтому годливое и боязливое чувство овладевало древнерусским человеком при мысли о риторской и философской и эллинской мудрости. Все это дело грешного ума, предоставленного самому себе. В одном древнерусском поучении читаем «Богомерзостен перед Богом всякий, кто любит геометрию, а все душевные грехи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 «Не высокоумствуйте. Если спросит тебя, знаешь ли философию, отвечай, еленских борзостей не теках, риторских астрономов не читах, с мудрыми философами не бывах, философию ниже отчима видих, учусь и книгам благодатного закона, как бы можно было мою грешную душу очистить от грехов».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 Национально-церковное самомнение Я изложил воззрения, в которых укрепилось древнерусское церковное общество к XVII веку. В наивной своей формации это были простонародные воззрения, впрочем, захватывавшие и массу рядового духовенства белого и черного. В правящей иерархии они не выражались так грубо, однако безотчетно входили в состав ее церковного настроения. В сослужении с приезжим греческим архиереем, даже патриархом, следя зорко за каждым его движением, наши власти тут же с великодушным снисхождением указывали ему на допускаемые им в частностях отступления от принятого в Москве богослужебного чина. У нас того чину не ведется, наша истинная православная христианская церковь не прияла сего чина. Это поддерживало в них сознание своего обрядового превосходства перед греками. И довольны этим, они уже не думали о соблазне, какой производили среди молящихся, прерывая священно действие обрядовыми пререканиями. Не было ничего необычайного в привязанности русских к церковным обрядам, в которых они воспитывались. В ней надобно видеть, скорее, народно-психологическую неизбежность, естественно-историческое условие религиозного понимания, чем органический или хронический недуг русского религиозного чувства. Это просто признак исторического возраста народа. Органический порог древнерусского церковного общества состоял в том, что оно считало себя единственным истинно правоверным в мире, свое понимание божества исключительно правильным. Творца Вселенной представляла своим собственным русским богом, никому более не принадлежащим и неведомым свою поместную церковь ставила на место вселенской. Самодовольно успокоившись на этом мнении, оно и свою местную церковную обрядность признало неприкосновенной святыней, а свое религиозное понимание нормой и коррективом боговедения. Встреча этих воззрений с тем, что делалось в государстве,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 уделить ему минуту внимания. Патриарх Никон. Он родился в 1605 году в крестьянской среде. При помощи своей грамотности стал сельским священником. Но по обстоятельствам жизни рано вступил в монашество. закорил себя суровым искусом пустынно-жительства в северных монастырях и способностью сильно влиять на людей приобрел Неограниченное доверие царя довольно быстро достиг сана митрополита Новгородского и, наконец, 47 лет от роду стал всероссийским патриархом. Из русских людей XVII века я не знаю человека крупнее и своеобразнее Никона. Но его не поймешь сразу, это довольно сложный характер, и прежде всего характер очень неровный. В спокойное время, в ежедневном обиходе, он был тяжел, капризен, Вспыльчив и властолюбив, больше всего самолюбив. Но это едва ли были его настоящие, коренные свойства. Он умел производить громадное нравственное впечатление, а самолюбивые люди на это не способны. За ожесточение в борьбе его считали злым, но его тяготила всякая вражда, и он легко прощал врагам если замечал в них желание пойти ему навстречу. С упрямыми врагами Никон был жесток, но он забывал все при виде людских слез и страданий. Благотворительность, помощь слабому или больному ближнему была для него не столько долгом пасторского служения, сколько безотчетным влечением доброй природы. По своим умственным и нравственным силам он был большой делец, желавший и способный делать большие дела, но только большие. Что умели делать все, то он делал хуже всех. Но он хотел и умел делать то, за что не умел взяться никто. Все равно, доброе ли то было дело или дурное. Его поведение в 1650 году с новгородскими бунтовщиками, которым он дал себя избить, чтобы их образумить, потом во время московского морра 1654 года, когда он в отсутствие царя вырвал из заразы его семью, обнаруживает в нем редкую отвагу и самообладание. Но он легко терялся и выходил из себя от житейской мелочи, ежедневного вздора, минутное впечатление разрасталось в целое настроение. В самые трудные минуты, им же себе созданные и требовавшие полной работы мысли, он занимался пустяками и из-за пустяков готов был поднять большое шумное дело. Осужденный и сосланный в Ферапонтов монастырь, он получал от царя гостинца. И когда раз царь прислал ему много хорошей рыбы, Никон обиделся и ответил упрекам Зачем мне прислали овощей, винограду в патоке, яблочек? В добром настроении он был находчив, остроумен, но обиженный и раздраженный терял всякий такт и причуды озлобленного воображения принимал за действительность. В заточении он принялся лечить больных, но не утерпел, чтобы не кольнуть царя своими целительными чудесами, послал ему список излеченных, а царскому посланцу сказывал, «Был где ему глагол, отнято где у тебя патриаршество, зато дана чаша лекарственная, лечи болящих». Никон принадлежал к числу людей, которые спокойно переносят страшные боли, но охают и приходят в отчаяние от булавочного укола. У него была слабость, которой страдают нередко сильные, но маловыдержанные люди. Он скучал покоем, не умел терпеливо выжидать. Ему постоянно нужна была тревога, увлечение смелую ли мыслью или широким предприятием, даже просто хотя бы ссорой с противным человеком. Это словно парус, который только в буре бывает самим с собой, а в затишье, треплется на мачте бесполезной тряпкой.